Легенда о Грише Фонаре Автор Павел Гарм День ото дня обстановка в долине накалялась. Поганый дождь лил уже целую неделю, превращая без того опасное место в грязевой ад. Люди из группировки «Закат», засевшие на старой ферме, еще держались. А вот у бандитов сдавали нервы. По лагерю нет-нет, да и ходил разговор о том, что хромой должен ответить за неудачи. Фонарь сидел в ангаре и слушал разговоры других братков под стук дождя по шиферной крыше. «Я тебе говорю, длинный, пора другой базар держать. Сам-то прикидываешь, куда он нас завел? Ширево партию просрали, завязли на грёбаной фабрике, двинут туда серо-зеленый и почикают нас, даже рыпнуться не успеем». Длинный приложился к сигарете и глубоко втянул табачный дым. С наслаждением выдохнул и поднял мутные глаза на кореша. «Да, хоть в петлю лезь. Тяжко-то без укола. Лох еще этот странный напрягает. Я не ссыкло, но когда нахлебало его смотрю, аж кишки сворачивает. В натуре. Хотя скрутили полоумного легко. Пускай сидит пока в подвале, а ничего не скажет нужного. Ну вольнем и делов». А вот что с хромым будем решать? Это вопрос насущный. Эй, фонарь! Слышь? Пойди, что скажу. Невысокий худой мужчина медленно поднялся с пола и, тихо вздохнув, зашагал к зэку. Фонарь! Фонарюшка мой! Иди в общак с Лазой водочки принеси. Ваньку проверь на посту. С меня же спросят. Чё-то не понял. Ещё выписать в рожу или пинка для скорости? Давай-ка метнись и живенько, чтобы. Фонарь молча развернулся и отправился за спиртом. Ребра болели после прошлого знакомства с ботинками утюга, так что он изображал быструю походку, пока не завернул за ближайший угол. Дурное предчувствие тихо закипало на дне сознания. Если не от утюга, то от хромого точно получит. А учитывая общий нервяк, то расплатой может стать и пуля. Вообще клесть не хотелось по еще одной причине. Место находилось в подвале, а там за решеткой сидел стрёмный тип, которого поймали день назад в болоте за базой. Кто он такой и что там делал, выяснить не удалось, пока. Фонарь точно знал, что воображение утюга и остальных хватит, чтобы разговорить пленника. По большому счету мужик не доставлял проблем, но вот беседы вел странные и особо часто пытался втянуть в это дело Гришу. В этот раз ничего не изменилось. Узник дернул головой, тряхнув длинными черными патлами, едва заметив приближение сгорбившейся фигуры, потирающей бок. «Наконец-то! Я так рад тебя видеть!» «Почему не говоришь со мной, друг?» «Заткнись!» Фонарь извлек старый ржавый ключ и отщелкнул амбарный замок. «Принеси воды в следующий раз, пожалуйста. Очень в горле сухо». «Сказал же заткнуться!» «Меня зовут Благой. Коса Благой. Мы поговорим еще, я это знаю». Старый матрас скрипнул под жилистым телом, отвернувшимся к стенке. Руки Гриши спешно открывали ящики в надежде достать водку, но разум как-то разошелся с ними. Краем глаза бандит опасливо поглядывал на клетку. Легкий зеленый комбес без нашивок и сгваздан болотной жижей и грязью. Обувь стащили, так что человек остался лишь в шерстяных носках. В общем, выглядел невольник жалко, не лучше какого-нибудь бомжа с окраины аномальной зоны. Но кое-что в нем было такое, от чего каждого на базе перетряхивало. Бандиты старались не трепаться об этом, чтобы не терять между собой заветный авторитет. Подобную стрёмность клиента, списывая на уродскую морду, лицо косы действительно отличалось необычностью. Вытянутые черты, грустный взгляд, полный то ли неясной доброты, то ли скрытой угрозы. Кривая линия рта, большой лоб. Вдовесок века над левым глазом было чуть увеличено в размере. Словом, Фейс тот еще, и каждого напрягало что-то свое. Вот фонарь не любил двойственный взгляд, залезающий прямо под кожу, поэтому он облегченно вздохнул, когда пленник отвернулся и отстал. В итоге заветная водка нашлась, но Гриша помедлил. Все-таки вытащил пластиковую бутыль воды и плеснул к косе в грязную миску. — И где тебя черти носят, Чувырла? В голосе утюга звучал знакомый презрительный тон. Фонарь, не заглядывая в лицо обидчика, передал бутылку и поспешил уйти. «Эй, я с тобой разговор веду так-то. Не, ну чё за опоросевший, а, длинный?» «Просто искал в общаке». «Просто. А я думал, за деньги. В жопе подековырялся, а не искал». Утюг загоготал, и смех подхватил разливающий спирт товарищ. Фонарь скрылся в тени привычного угла, улегшись на холодный матрас. Закрываясь дранным покрывалом, уже засыпая, он думал о том, что мало чем отличается от пленника, да и от бомжа тоже. Ночью спящего разбудил особенно сильный раскат грома и возмущенный бас Хромова. «Да что ты заливаешь, что это фонарь? Ключ у длинного был!» «Этот черт сказал, что ты просил принести оттуда жратвы!» никто ж не знал что опять водяру дернет а мы с пацанами потом уже отобрали ну что там остатки допили так там допивать кот наплакал молчание значит хромой думает как поступить я об этого чухана руки морать не буду иди снова учи что значит у братвы крысить че с него взять то он же бич и алкалыга вклинился длинный мне то какое дело взять можно с любого фонарь с самого начала знал что так и будет хромой оставался формальным лидером, но среди братков уважение больше имел утюг, а значит ссориться с ним себе дороже и конечно хромой знал проводку правду, но сделал вид что поверил словам утюга пыхтение и возня раз два три четыре пять шесть Дыхание учащается. Прилетает первый удар по ребрам. «Вставай, сука! Поучимся, как вести себя надо с приличными людьми!» Перегар изо рта утюга врывается в сознание вместе с болью. Еще удар. Гришу ставят на ноги и держат с двух сторон. Утюг громко и грубо что-то говорит, но фонарь уже не слушает его. «Раз, два, три...» Счет прерывает крепкая тычка в живот, выбивающая воздух. Следующий удар. Сердце частит и желает спрятаться куда-то подальше. По щеке скользнула первая слеза. Сколько раз говорить, а? Алкаш тупорылый! У своих же берешь крыса! Удар по лицу. Слоноватый вкус крови во рту. Мир кажется размытым из-за слез. Только проступают кривые силуэты уголовников. Дышать тяжелее. От обиды становится тошно и горько. Застрелиться духу не хватит, путь только один. Оставаться боксерской грушей на побегушках у мразей в кожанках до конца дней. Наконец его бросают обратно в темный угол. Через гудящую голову до сознания долетают слова «чмо», «утырок», «скот». Гриша отключается с мыслью, что завтра на лице расцветет новый фонарь. Но завтра не наступило. Через час избитого снова разбудили. На этот раз голос принадлежал Ваньке. «Проснись и пой, братанчик!» Ванька всегда говорил как-то визгливо, а сейчас гиений голосок так и сквозил подлостью. Да свистелся! Фонарь привстал, ощущая, как гуляет голова после побоев. «Чего надо?» «Мне ничего. А вот хромой тебя, видать, почикает сейчас. Ха. Топай давай в подвал к пленнику, старшой подойдет ща». «Че гонишь? За что меня решать-то?» По телу прошла волна дрожи, ударившая в больные виски. «Чухану водичку наливал?» «Наливал. Переводишь запасы на заморыша, которому все равно хана. А вот последствия, как говорится. Ха. Ладно, че толку лясы точить? Вали давай в подвал». Внутри Гриши все рушилось. Шагая по непроглядной темноте, поливаемой едким дождем зоны, он впервые за долгое время чувствовал, что просто хочет жить. Коса как будто все это время ждал визита, потому что как только фонарь преодолел последнюю ступеньку, на страшном лице пленника заиграла искренняя улыбка. «Как дела?» «Как дела? Меня убьют сейчас за то, что пожалел тебя, сука!» Зато сделал доброе дело. Помог человеку в беде. Хромой придет и пулю пустит в затылок. Как же так?» Фонарь перестал надеяться на адекватность собеседника и просто тихо всхлипывал. «Не слишком хороший человек. Можем убить его». Коса встал с лежанки и прильнул к толстым прутьям клетки. «Совсем крыша потекла. Старшой волыну имеет, а у меня ни хрена нет». «Заблуждаешься! Ну давай я покажу, просто подтолкни бугра к клетке!» Дождь снаружи перешел в настоящий ливень. Где-то совсем рядом взрывались громовые раскаты. «Че ты вообще?» Слова застряли у фонаря в горле. В помещение неторопливо зашел старшой. «Так, фонарела, созрели вопросики к тебе!» Еле заметно прихрамывая, седой мужчина подошел ближе и хмуро взглянул на разбитое лицо. Обе руки старшего находились в карманах, и Гриша был уверен, что в одном из них точно находится пистолет. Хромой любил подобные понты. Резко выхватить ствол и завалить собеседника, ничего не подозревающего в этот момент. «Отвечаю, больше ничего из запчика не брал, Хромой!» «В курсе я. Ключ отобрал у длинного». Что дрожишь-то весь, простудился, да? А потрещать хочу об этом узнике. Вот что, братва базарит, мужик тебя дергает постоянно. Голос бугра стал нарочито задумчивым. Остальных типа не замечает. Странно это. Не знаю, че он привязался. Фонарь сразу понял, что слова звучат неубедительно, особенно с чертовым дрожанием губ. Ага. Просто говорю, что странно это. «Водичку носишь узнику, базарите тихо тут, знаете, друг друга поди. Бывшие друзья, походу, да?» Старшой встал впереди и с хитрым прищуром выискивал в глазах фонаря нужную правду. Грише хотелось отвести взгляд, но он не мог, ощущая, что с каждой секундой смерть становится ближе. Ладони в который раз вспотели, а внутренности словно обварили в кипятке. Позади хромого в клетке вальяжно стоял коса благой и с легким осуждением качал головой. Одна из рук матерого бандита немного сдвинулась. «А знаешь...» Старшой не успел договорить, как в него бросился фонарь. Схватив Хромова за корпус, он попытался свалиться к клетке, но даже сдвинуть с места крепкого сложенного братка не вышло. Локоть Зека крепко приложился по спине Гриши, отчего тот рухнул на пол и закашлялся. «На что рассчитывал, Шваль?» «Дружбана освободить!» «Походу, сука, ты и сливал все ушлепком из заката. Падлы грохнули курьера, а пацаны остались без героина. Пахан не только теперь нашу братву напряжет. Все будут собаками скулить, падаль!» Хромой хотел пнуть лежащего на полу фонаря, но тот поймал ногу старшего и изо всей силы дернулся в сторону. Не удержавшись на изувеченной конечности, бандит повалился, ударившись головой о прутья. Фонарь вихрем подскочил и навалился на Хромова сверху, зажав руку, которой бугор пытался достать волыну из кармана. В бок прилетело здоровенным кулаком. Фонарь заорал от боли, но не уступил, глядя прямо в злые, бешено вращающиеся зрачки убийцы. Вдруг Хромой поперхнулся и забулькал, выпустив густую кровь через рот. Только в этот момент Гриша заметил, что коса воткнул в шею бандита что-то острое, похожее на металлическую сосульку. Постепенно хромой перестал сопротивляться. Огонь в злобных глазах потух. Упав рядом с трупом и хватая ртом воздух, фонарь испытывал целый коктейль различных эмоций. Чувство собственной силы, эйфорию, стыд, страх, облегчение, ненависть, радость... От всех нахлынувших чувств хотелось смеяться и плакать. «Вижу, понравилось?» Голос пленника привел Гришу в чувство. «Че?» «Глупая улыбка на лице. Видно, давно мечтал о таком». «Да что ты знаешь? Каждый день издевательство терпел, по морде отлавливал. Но после такого, после такого точно хана. Открой клетку и уйдем». Будто бы ничего не видя в том, что они только что убили лидера группы местных уголовников, коса предлагал невозможное. «Ты с дуба рухнул! Даже если клетку открою, ты меня убьешь! В натуре крутые варианты! Чокнутый тип грохнет или братки!» Медленно поднявшись, разгоняя боль по избитому телу, фонарь устало посмотрел на безумца в клетке. «Хватит сопли наматывать на кулак!» Открой гребаную дверь и пошли, я не дискуссию веду. Со мной хочешь сбежать? Братан, походу не знаешь за Гришку фонаря. Он мать родную за бутылку продаст, братву кинет за стакан со спиртом. Кликуха, вот что фонаря характеризует. Гриша пальцем показал на синяк под глазом. Такая награда за дела. Определение фонаря может быть и другим. Например, он указывает дорогу во тьме. Гриша завис на несколько секунд, и без того мрачное и напряженное лицо сделалось темнее тучи. Ключ лежал в одном из карманов кожанки Хромова. Любое промедление могло стоить жизни. С ржавым скрипом дверь тюрьмы отворилась, и коса оказался на свободе. Первым делом он принялся стаскивать сапоги с мертвого тела старшего. «Не стой столбом, лезь в общак!» «Набери снаряжение и деньги захвати», — командовал он, попутно натягивая обновку на грязные ноги. «Ты отмороженный, это точно! Это ж бабки -резчика. Закидал во нас живьем сожгут, а перед этим все пальцы отрежут!» «Какая разница, если все равно убьют, да? Так что делай давай!» «Терять нечего». Фонарь метнулся к коморке, где хранились вещи, и принялся судорожно набивать походные рюкзаки, постоянно косясь на небольшой железный ящик. Резчик не парился за место хранения бабла. Он прекрасно знал, что любого достанет, если что случится с деньгами. Закончив упаковывать рюкзаки медикаментами и патронами, Гриша вскрыл заветный ящик и добавил к общей тяжести припасов вес купюр в валюте. Благой резко отодвинул напарника, достал с высокой полки кожаный плащ и перебросил в руки теперь уже бывшего бандита. «Накидывай, снаружи потоп!» Продолжая рыться внутри, коса доставал бутылки с водкой. Спиртом сталкер воспользовался нахально, обильно разлил его по остаткам бандитского снаряжения и немного вокруг самой кладовой. «Чё творишь?» Брови Гриши в который раз за ночь уползали со своего привычного места. «Прощальный подарок для хороших друзей!» От улыбки на некрасивом лице у фонаря мгновенно побежали хороводом мурашки по шее. Черкнула спичка, и огонь в момент стал налегать на приготовленную трапезу, выбрасывая клубы едкого дыма. Не обращая внимания, коса зашагал в противоположном направлении от выхода, упал на колени и взялся что-то искать на полу. «Как теперь свалить отсюда, идиот!» Переизбыток адреналина дал знать, и фонарю перестало хватать воздуха, отчего слова вылетали, как ядра из корабельной пушки. А вот и ход. На месте. Ползающий на коленях коса оторвал железную панель и стал спускаться внутрь люка. Хватит изображать каменное изваяние с острова Пасхи. Лезь следом и крышку закрой потом. Откуда? А, въехал. «В натуре фокусник хренов!» Пахло внутри лаза отвратительно. В смесь с запахом болотной жижи и гнилых овощей добавлялась вездесущая пыль, которая забивала ноздри. Скребя животами отравленную зоной землю, то и дело цепляясь рюкзаками за торчащие куски ржавой арматуры, беглецы постепенно продвигались к выходу с фабрики. Где-то наверху раздались взрывы и выстрелы. Похоже, стражи заката решили пострелять остатки ублюдков. Вовремя слиняли, слышь? А ты откуда про Люк узнал? Мышцы изнывали от напряжения и боли, так что Гриша решил отвлечься на разговор, тем более вопросов накопилось много. Работал здесь, еще до аварии. че ты не тянешь на пенсионера. Пью порошок из лап пиявочника. Тяжело вздохнув, Благой стал ползти быстрее. «Ну, ты юморист, ага!» Наступило тягостное молчание, наполненное только звуками шуршащих по полу тел и стрельбы сверху. «А чем это? Чем ты хромово заколол? Типа, нож у тебя забрали?» «И теперь все карты надо выложить?» «Не, ну, мы же партнеры по несчастью вроде как!» «Горошина Левкина!» «Дуришь? Это ж мелкая беспонтовая цацка!» В голосе Гриши послышались нотки обиды. «Зато дуболомы ваши не нашли. Если есть металл и вода, с помощью этой беспонтовой цацки можно сформировать себе острый предмет». «Типа как из пластилина?» «Ага, типа так. Об этом знают единицы. Может, даже можно другие материи использовать для лепки. Но нестабильно и опасно. Мне хватило миски с водой». «Ты голова, сразу видно. А я идиот тупорогий». Спасибо, что не дал сдохнуть, как собаке. Чувство стыда пришло внезапно и обдало фонаря волной жара по лицу. «Я помог тебе, а ты мне». «Хм. Нет, не пропащий человек, зря заливал. В людях я не ошибаюсь». Коса усмехнулся. «Будем благие дела вершить». «Угу. Благими намерениями, типа, выслана дорога в ад». А говорил, история будет про, э, как его, милосердие и жестокость. Пока только жестокость одна, но ну. в свете огня, разгоняющего полок непроглядной ночи, грея уставшие тела, устроились четверо мужчин. Один из них, сидевший напротив остальных, почесал подбородок и ответил: "Ты усач, слушай, что дальше будет. И не про милосердие байка, а про гуманизм. Во-во, не встревай, дай послушать человека". — отозвался молодой парень со шрамом на щеке. — Что там дальше стало с косой и фонарем? Выползли они из тоннеля, значит. Утюг фишку просек, поджидал их снаружи. Умерли сталкеры быстро. Между мужиками пошли споры, быстро переросшие в неодобрительный голдеж. — Гонишь ты все! Не могли так просто сгинуть! — Конечно, гоню! Рассказчик тихо рассмеялся и продолжил. Их взяли рано утром, грязных, нервных и жутко уставших. Везение не иначе, что попались людям из клана «Закат», а не в грабли бандитов. Находиться под прицелами вооруженных до зубов бойцов для фонаря было невыносимо. Спиной он чувствовал цепкие взгляды на своей скромной персоне, отчего нервно сжимал в кармане потертую зажигалку. Остальные вещи забрали. Касана напротив шел под конвоем спокойно, даже уверенно. Обойдя несколько крупных огненных ловушек, их привели к полевому лагерю, развернутому в одной из низин. Пленных встречал здоровенный бородатый мужик в серо-зеленом комбинезоне с нашивками группировки. Он расплылся в улыбке, показав ряд идеально ровных крупных зубов и указал ладонью на палатку. Нус, пройдемте. В меру грубый голос здоровяка лился тягучим медом. И это еще больше заставило Гришу нервничать. Два походных стула, старый столик и дряхлое кресло позади. Обстановка внутри проще некуда. Бородатый приземлился в кресло, перезарядил пистолет и начал разговор первым. «Так, господа, присаживайтесь. Вот, другое дело. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Извольте представиться. Капитан Куролесов. Да-да, знаю, смешно». Гадайте теперь, реальная фамилия или прозвище. «Да мы и не думали!» Начал была Гриша, но поток мыслей резким жестом прервал капитан. «Вижу, что не думаете. И я не закончил. Во-первых, представьтесь. Во-вторых, говорите четко и внятно, без блеяния. Сначала ты, щуплый. Гриша, фонарь!» «Да, фонарь заметен. Теперь ты, кошмар, с улицы Вязов. Коса благой!» Куролесов задумался, помассировал виски. После открыл КПК, решительно застучал по виртуальной клавиатуре. Ситуация накалилась. Фонарь нервно ерзал на стуле, то и дело поглядывая на заряженный пистолет Бугая. «Так...» — капитана явно не обрадовало прочитанное. «Про тебя, благой, тут есть и много противоречивого. Людям хорошим помогаешь...» а завистники и злодеи окочуриваются, как только приближаются к волшебному ореолу чуда сталкера Нашим тоже много помогал, при том, что таких обычно в клане казнят. Болезнь слишком опасная у тебя. Что есть, то есть. Касани принужденно постукивал пальцами по столику, заглядывая в озадаченное лицо напротив. «Подозреваю ваших рук дело, что на фабрике бандиты остались почти безоружные. Пожар!» «Какая трагедия, м?» «А ребята ломают головы. Кто же этот таинственный диверсант?» «Не отрицаем причастность». Закрыв глаза, Куролесов в очередной раз помассировал виски. Затем отхлебнул из фляги, поморщился и выдал. «Некий утюг сбежал с базы. Каждая собака знает, чей это бегунок. Думаю, шефу подонок расскажет, как двое беспредельщиков обвели всех авторитетов вокруг пальца». И ставлю бороду, что те деньги в рюкзаках чужие. А значит, за вами придут. «Отпускаете?» В глазах Гриши засияла шаткая надежда, что и сегодня смерть пройдет стороной. «Грубо говоря, да». Лицо Кэпа немного расслабилось. «Можете подрыхнуть пару часиков в лагере, но после валите. Не сочтите за хреновое гостеприимство, но, ребята, выходячие мишени». Выйдя из палатки, фонарик почувствовал, как в тело возвращается жизнь. Хотелось спеть песню или хлопнуть стакан водки, а может все и сразу. Мысли о том, что утюг избежал смерти при штурме, отгонялись на задворке сознания, чтобы не портить момент спокойствия. Куда теперь двинем, партнер? И про какую болезнь втирал шкаф ходячий? Неважно, какая болезнь у меня. двинем на завод. К вечеру встретим там одного надежного человека, он и поможет. И оттуда. Да антенна станется рукой подать. Коса поиграл челюстью, обдумывая дальнейшие шаги. «Типа спасет от зеков? Братан, реально варишь котелком?» «Типа рано радуешься. Подохнуть здесь можно просто, дойдя до ближайших кустов». В сумерках местность бывшего завода «Звездочка» пестрила множеством цветов и оттенков. От ядовито-зеленого свечения, зачаровывающего изумрудным отливом по краям, Да таинственно золото голубого, заботливо разлитого в ямах, выщербленных суровой окружающей средой. На криво изогнутой ветке абсолютно голого дерева сидел и вращал безглазой головой в борон. «Никогда так глубоко не лазал», — признался фонарь, поежившись. Место нагоняло невнятную тревогу, как будто в дебрях заводских зданий обитал кто-то, постоянно следящий за любыми изменениями на территории. «Один сюда бы и не дошел. С проводником шансы намного выше. Бандитам будет сложно пролезть через ворох аномалий, а проводить их никто не станет». «Не, братан, ты слишком в людей веришь. Какая-нибудь крыса согласится. И вообще, где связной гребаный? Ноги ноют от такого перехода, а надо еще ночлег найти». Коса серьезно взглянул на Гришу, но встретил только непонимающий усталый взгляд. «Он хороший человек». Много чего из центра зоны приносит, и часть бирюлек отдает очень дёшево. Те, что лечат. «Ну, лады, лады, только пусть побыстрее шурует!» Фонарь в очередной раз стиснул рукоять пистолета, приложившись к полуразрушенной кирпичной стене. «Кстати, а что ты без волыны-то?» «Стрелять тут ночью не стоит. Неизвестно, какой выстрел станет критичным. Так что лучше бы спрятал ствол подальше. «Гранату тоже нельзя?» Взорвешь и пожалеешь, что не умер от взрыва. Каркнув, ворон упорхнул светки, направляясь куда-то на север. Через дорогу в разрушенном корпусе два раза моргнул фонарь. Спустя минуту сигнал повторился. Коса ответил тем же и, оглядываясь по сторонам, двинул к источнику позывных. Ночь почти забрала завод в свои лапы, и только обилие аномалий мешало тьме полноправно властвовать. Двигаясь в точности по следам благого, фонарь не переставал поражаться ужасающей красоте местных пейзажей. Одно неверное движение вправо — нога превратится в мясной бульон. А если случайно коснуться того красивого завихрения, кровь станет льдом по всему телу. Такое он видал, когда утюг казнил шубу за косяк. Страшная вещь. Через дырявую крышу здания проникал слабый лунный свет. Повсюду беспорядочно валялись токарные станки, кучи ветоши и старых газет, отвалившиеся листы металла. Человек непринужденно стоял и курил возле одного из повалившихся станков, расслабленно поглядывая то на косу, то на гришу. Седая щетина на впалых щеках немного двигалась во время затяжек. «Привет, судорожник!» Низко поклонившись, благой скинул мешок с деньгами к ногам сталкера. И тебе не хворать, разносчик чумы. Прости, что деру столько, но понимаешь же, предложение больше никому не делал, как и просил. Юнца воспитываешь? Вроде того. Не переживай, за колесо ангела просят намного больше. Гриша не понял, за что шел базар. Вроде как судорожник должен помочь избежать напада крещика, но про кровожадного ублюдка никто и не вспоминал. «Знаю, что просят». И даже знаю, кто просит больше всех. Но хрен этому псу подзаборному. Приберег для друга. Может, все-таки воспользуешься, а? Колесом-то». Судорожник прищурился, жадно докуривая сигарету до самого фильтра. «Не, передам знахарю». Твердо решил, на том и стою. «Коса благой. Настолько же добрый, настолько и злой. Не бережешься совсем». «Это последняя сделка, друг. Больше не могу топтать зону. Годы уже. Забираешь деньги за ограду? Внуков байками донимать». Удрученно вздохнул коса, в который раз почувствовав холодные приливы одиночества. «Да, именно так и планирую. Хватит мне, пожалуй». Судорожник пошатнулся. Хлоп, хлоп. Сталкер развернулся. Я опустил голову, разглядывая руки, перемазанные в собственной крови. Хлоп! Рухнувшее тело подняло облачко пыли, четко различимое в лунном свете. В полуразрушенный вход начали по одному просачиваться люди, занимая позиции, держа на мушке двух оставшихся в живых. «Хороша волына с глушаком, да?» Знакомый голос утюга разнесся призрачным эхом по заброшенному корпусу. «Не дергайтесь, а то сразу в жмуров превратитесь!» От неожиданности фонарь чуть не взвизгнул, но вместе со страхом в душе бывшего бандита пробудились новые чувства. Отвращение, ненависть и ярость. Последнее стало гремучим газом заполнять сознание. «Либо стреляй, либо проваливай!» В голосе косы сквозила ледяная злоба, дополняемая широченным кривым оскалом. «Э, нет! Так просто не получится!» Утюг подошел достаточно близко, чтобы сталкеры видели его, а затем снял с левой руки кожаную перчатку и продемонстрировал обрубки пальцев. «Видишь, кореш, остались только большой и указательный. Хочу, чтобы у вас, голубки, так же стало!» «Притащишь лично крещику? А пупок не развяжется, урод!» «Кто провел сюда?» Блатная шваль слишком тупа, чтобы пройти лабиринт ловушек. Утюг замолчал, явно наслаждаясь моментом безоговорочной власти. После их последней встречи с фонарем, глаза бандита приобрели какой-то нездоровый блеск. Внутри зеркала души часто проскакивали искорки безумия. «Хома сделал! Хватит базар вести беспонтовый. Ща алкаш будет делать, как скажу, а не то покрошим дружка в капусту, понял?» Хомяк! Подозревал, что парень гнилой. Убью позже. Расплываясь в уродливой улыбке, коса отрывно смотрел на лидера бандитов. Да, как же! Слышь, чмырь, сними рюкзак со жмура! прикрикнул утюг, тыкая стволом в сторону Гриши, который замер, готовый в любой момент броситься и рвать зубами поганую рожу утюга. И все же пришлось исполнять приказ уголовника ради общего блага. Фонарь шагнул вперед. Мозг кипел от жажды завалить подонка даже ценой собственной жизни. Вдруг благой остановил почти закипевшего соратника, словно почувствовав беду. «Сам достану». «Ну давай, козел! Медленно! Медленно, твою мать!» «Вот так! А теперь покажи, что там лежит. Не зря вы в такую жопу залезли с деньгами пахана». От увиденного у бандита округлились глаза. Коса держал в руке искрящийся золотым светом бублик размером с ладонь. «О, братва! Вы в натуре сечете, как нам свезло!» Новый старшой залился безумным хохотом. «Да за такую хреновину пахан пол царства забашляет! Раковый утырок столько грезил об излечении, что все уши просрал братве про эту чертову штуку!» «Есть только проблема, кореш!» Воспользовавшись общим замешательством, фонарь достал из кармана гранату, которую теперь сжимал в высоко поднятой руке. Бандиты прекратили радоваться и гомонить. «Осмелел, походу!» «Ладно, расклад такой. Делаешь жмуром непрекаянного, отдаешь побрякушку и бабки. Все, претензий нет, вали на все четыре с лимонкой. Делить нечего в натуре. Смачно сплюнув, утюг жестом приказал братве опустить стволы. Гриша медлил. Нервно нашарив рукой нож, он обошел косу и приставил лезвие к горлу. «Правильный выбор. Шуметь нельзя ночью на заводе. Это знает даже шелупонь. Хрен ты угадал, сука! Слушай новый расклад!» Коленом фонарь подтолкнул заложника вперед. Голос сочился искренней ненавистью. «Деньги и бирюльку забираю, а вы идете отсюда на парашу прямо к своему лысому петушку. Шмальнете, граната полетит в гости. Да и напоследок успею завалить косу, а мужик нужен резчику живым. Чё вылупились? Только он знает, как пользоваться лечилкой. Или хотели ее как подорожник приложить, дебилы!» Пока Гриша блефовал, благой ногой сдвинул ближе мешок с деньгами и, аккуратно подцепив, поднял с пола. Бандиты стояли в замешательстве. У новоявленного старшего бешено метались глаза, как будто выискивая, кого обвинить в собственном провале. Сталкеры начали медленно отходить назад. «Гнилье поганое! Из-под земли достану!» В бессильной ярости утюг начал метаться из стороны в сторону. До другого выхода из здания оставалось рукой подать. Постоянно оглядываясь то назад, то на бандитов, держа ношу у горла друга, фонарь услышал, как тот шепотом произнес. «Сейчас псих окончательно слетит с катушек. Кидай гранату и бегом за ту кирпичную перегородку». «Слышь, граната — это не настоящее». «Знаю». Хлоп, звяк. Пуля угодила в висящий сверху лист жести. Не став больше медлить, коса толкнул замешкавшегося партнера за укрытие. Граната полетела в сторону уголовников. «Ложись, братва!» Тишина. Благой кинул рюкзак покойника фонарю. «Ищи штуку, похожую на маленькую гармошку!» «Слышь, да он фуфло втирал! Лимонка тухлая!» Эхом разнесся недовольный возглас. Грохот выстрелов на мгновение взорвал уши сталкеров. Посыпалась кирпичная крошка. «Да нет тут гармошек!» «Ищи давай!» Достав пистолет, коса сделал несколько выстрелов из-за стенки. «Нашел! Че дальше?» Мне бирюльку, живо!» «А? И как долго?» Коса не ответил. Он перезаряжался и отстреливался, не подпуская противника ближе, тихо шепча про какого-то хозяина. От адреналина руки лихорадило. Цацка так и норовила выскочить из потных ладоней сталкера, но Гриша продолжал сжимать, пока она не стала жечь кожу, затлев алым. «Да уже!» По вытянутой щеке благого потекла струйка крови, оставленная отлетевшим кирпичным крошевом. Пространство загустело на доли секунды. Гармошка улетела далеко и ударилась обо что-то металлическое. Раздался сильнейший взрыв. Мимо спасительной перегородки, кувыркаясь, пролетел огромный станок и с чудовищным грохотом впечатался в стену. В воздухе повисли непроглядные клубы пыли. Протерев глаза, фонарь увидел, как косой машет руками и что-то орет, но звуки исчезли, и тут он понял на другом конце цеха творилось невообразимое. Костяк бандитов разметало, но часть уцелела и не могла сдвинуться с места, завязнув в черной смолянистой жиже, разлитой по полу. Везучий утюг отделался лишь разорванной щекой и ухом, до кучей мелких кровоточащих порезов на лице. На том везение закончилось, потому что внутрь вплыло что-то такое же нефтяное, как и лужи, обездвижившие зеков. «А вот и хозяин!» Наконец, сквозь перену оглушения, до слухов о наряда неслись слова напарника. На смоленистом пятне размером с военный вертолет раскрылся белый зрачок. Испуганный старшой выстрелил прямо по глазу, но пуля легко отскочила. Раздался за могильный утробный вой, и возникшая из сгустка щупальца подхватила визжащего утюга, в момент засосав внутрь парящие в воздухе бездны. Пора уходить! подтолкнув все еще плохо слышащего Гришу, коса благой, быстрым шагом направился к осыпающемуся выходу из здания. Ночь отступала неохотно. Один из сидевших за костром подбросил сухую болотную корягу. Пламя приняло подношение, одарив сталкеров приятным теплом. Возникла крабовая тишина. «Каждый раз, когда слышу про хозяина, душа аж в пятки уходит!» Молодой парень нервно коснулся шрама на щеке. Подкинувший дрова сталкер теребил кончик усов, неотрывно глядя в самое нутро костра. Голос усача звучал отстраненно. «Говорят, давно хозяин завода не поднимался из подземных цехов. Видать, дел много, ну?» «А чё, ребята?» «Ладно, лысый, томить не буду. Не получилось с завода выбраться, в ловушку редкую попали. Так их скелеты по сей день там не тронутыми и лежат». Лысы немного поразмыслил и, оторвав голову от созерцания земли, ответил. Не верю. Благой фонарь много чего сделали для людей в зоне и за пределами. Но ну, не могли такие сталкеры пропасть. Гонишь ты все. Коню, конечно. Рассказчик улыбнулся, поправил пыльную полукоричневого плаща и продолжил. Холодный ветер продувал путников насквозь, выдувая из усталых тел остатки маломальского уюта от ночлега. Впереди раскинулся лес из перекрученных аномальным влиянием деревьев. На некоторых кронах сохранилась оранжевая листва, которую ветер трепал из стороны в сторону, подставляя позолоченные бока слабому солнцу. Далеко за лесом виднелся ряд величественных антенн, расположившихся полукругом. — Так, братан, если доверяешь, почему не сказал, что судорожник не спасать пришел, а продать бирюльку? Боковым зрением Гриша высматривал движение листьев по краям лесной тропинки, как учил новый наставник. «И нахрена хрена антеннам тащиться? Там мозги кипят, когда врубаются... волны особые!» Опустив голову, коса прикрыл глаза, надеясь прогнать таким образом плохие мысли и тоску. «Я умираю». Фонарь замолчал, не зная, что сказать. Все это время, топча зону вместе с косой, он прокручивал мысли о болезни напарника, о том, что сказал Куролесов про казнь таких людей. «Вернее, мутирую». В итоге потеряю остатки человечности. Это намного хуже смерти. Благой сам нарушил затянувшееся молчание. Да не, не может такого? Может. Эх, фонарь, фонарь. Недолго ходили, а как будто всю жизнь тебя знаю. Жалко будет прощаться. Не надо. Не гони, чё начал-то? Цацка же лечебная, да? Я помню, что сказал судорожник, типа может «Используешь сам, а?» «Да, да не смогу, не смогу, понимаешь?» Благой тяжело вздохнул, вздернув заросшую голову к небесам. «Бирюльку надо отправить за забор. Там знающий человек передаст в надежные руки и спасут врачи тысячи жизней вместо одной никчемной». «А че, силы хватит только на одну болезнь? Потому что мутация из зоны?» «Именно». Аномальные заболевания всю энергию вытянут. С севера донесся тоскливый вой какой-то твари. Ветер то и дело доносил запах падали. «Еще варианты же должны быть! Че сдаешься сразу, как слабак?» В груди Гриши загорелась обида. Слишком много несправедливости он повидал. «Вариант есть. Туда и топаем. Облучение антеннами, клин клином вышибают, да?» Тут целых два варианта. Либо поможет и останусь нормальными мозгами, либо поможет и стану бродящим по округе овощем. Мать! Фонарь, послушай. Коса чувствовал, как сложно формулировать то, что пребывало где-то в глубине, лежало спрятанным грузом на дне сознания. Я сразу понял, что ты светлый человек. Коса, благой, много плохого совершал раньше. Потом исправился, людям помогал. «Продолжи это дело, прошу! Передай цацку знахарю!» Под ногами тихо похрустывали сухие осенние листья. Вдалеке слышались вороньи крики. «Не надо даже просить! Я продолжу и все сделаю!» Дальше шли молча. Стаи изуродованных псов пробегали мимо, опасливо посматривая на таких же изувеченных зоной людей. С каждым шагом пространство сжималось, давило на головы. За деревьями то и дело появлялись неясные силуэты, в которых фонарь, кажется, разглядел ребенка, гоняющего мячик. Другие мальчишки, отдавшиеся телевизионной рябью, загнали пацана в угол, колотя руками и ногами. Воспоминания из детства пришли, как всегда, незваными гостями, только теперь воспроизводились, как на проекторе. Пустыми глазами коса благой смотрел по сторонам, наблюдая за смертью близких друзей, которых на самом деле не стало уже очень давно. Остановившись у дерева, в которое врос человеческий череп, коса не слушающимся языком произнес. «Дальше, Амба. Положи колесо ангела на голову. Защитит. Волна пойдет сейчас». Как в замедленной съемке фонарь открыл рюкзак, достал сияющий бублик и положил на голову. Дышать стало легче, мелькающие образы пропали. Два сталкера продвинулись немного вглубь и почувствовали нарастающую дрожь земли. Обхватив голову руками, один из сталкеров рухнул на колени. Пролетела вспышка, ослепившая Гришу на несколько минут. Когда зрение вернулось, он обнаружил косу, распластавшегося на земле широко раскрывшего кривой рот в улыбке. «Кореш, проканала! Вышла, да?» Фонарь присел рядом с валяющимся телом. Пара зубов просто выпали из десен, и благой выплюнул их вместе со сгустками крови. «Да...» «Идем к знахарю, отдадим колесо и напьемся в баре! В усмерть напьемся!» «Погоди, Гриш...» Глаза косы начали мутнеть, а язык превратился в вату. Ходи, неси свет людям». Фонарь ощутил, как по щекам побежали жгучие слезы. Он сжал холодную ладонь друга, пытаясь понять смысл сказанного. «Ты свет для них. Для них просто, просто помни. Наш закон людям свет, а мразям смерть». Силой воли он заставлял язык двигаться, но организм взял вверх. Над корчащимся на листве телом согнулась одинокая фигура в кожаном плаще, и реки слез жадно впитывала ядовитая земля. К покосившейся хижине знахаря он вышел, когда оранжевое закатное солнце готовилось к погружению в подземный мир. Старик встретил фонаря на пороге, затушив сигарету о деревянное крыльцо и сразу пригласил внутрь. «Коса!» — начал сходу Гриша, но его оборвал сухой голос. «Знаю, чутье малой. Зона наградила». Знахарь указал на пару неестественно выпирающих из затылка шишек, которые Гриша не заметил сразу. «Благой когда-то другим человеком ходил. Таких идейных убийц сейчас не сыскать, да? Болезнь поменяла. Человеком был, помереть решил тоже человеком. «Вы передадите колесо ангела и деньги кому следует!» Старик поправил склеенные синие изолентой очки, любовно приняв бирюльку в морщинистые руки. «Не сомневайся! Множество людей, которых мы не знаем и никогда не узнаем, ждут помощи хоть откуда-то. Спасение придет!» Внутри дома пахло лекарствами и сушеными травами. У стены стоял большой стол, наполненный самыми разными склянками. В одной из таких даже плескалась густая жидкость космических оттенков, которая постоянно тянулась к пробке, ползая по стенам, будто живое существо. Не все же люди хорошие. Вот Рещик, например, раком болен, и сволочь сволочью. Такому под страхом смерти помогать дело гнилое. Фонарь не без удивления разглядывал содержимое лекарского стола. Поганый не то слово, сгубил душ хороших много за грош, за авторитет, за хлеб с маслом. «Сейчас вот сюда, пожаловал скот. Закрыв глаза, знахарь втянул носом в воздух, подобно хищнику, почуявшему добычу. Люди лагерь разбили рядом, в лесу. Чувствую биение множества сердец. Выследили. «Не раком болен, гад, врет. Аномальная болезнь пожирает тело, поэтому колесо желает больше всего, да? Для одного себя любимого!» Задребезжал приемник. Раздался неразборчивый, хриплый голос. «Привет, Степан. Здравствуй, Шпади. С такими-то познаниями. Узнал?» Осторожно, словно рация могла ошпарить руку, знахарь взялся за нее и ответил. «Узнал, чего надобно. Неразборчивое шипение. «Пацанчик, пусть принесет побрякушку, без глупостей, Степан». Притащили много пиротехники. Хватит эту избу на курьих ножках превратить в пепел. Три минуты на ответ. Положение изменилось мгновенно. Это понимал каждый из находящихся в комнате. Нельзя отдавать колесо. Нельзя, согласился знакарь. А есть тут гармошка такая, ну типа цацка, как гармошка маленькая. Взгляд Гриши метался по комнате в поисках хоть чего-нибудь, что могло помочь. «Имеется, да. Называется Переход Агапова, но сталкеры зовут гармошкой». «А, э, Горошина Левкина?» «Найдется, думаю». Немного подумав и взвесив последнее решение, Гриша Фонарь ответил. «Скажите, что согласны. Принесу бирюльку». В лагере бандитов стоял настоящий кипиш. Братки распаковывали оружие, взрывчатку, готовясь в случае чего начать атаку на одинокий дом старика. Рядом с лагерем раскинулось поле электрических ловушек, ярко подсвечивая местность вокруг. Видно, сам пахан выбирал место, чтобы враг не подкрался незамеченным. Встретили фонаря сразу трое дозорных, нацелив в грудь сталкера в ворох дробовиков. — Отец! Тут, походу, пацанчик явился! Что решаем? — отрапортовал один из головорезов по рации гнусавым голоском. — Бублик! «Да на месте, на месте! В руке тискает лошара!» «Ведите ко мне в палатку!» Его обыскали. Оружие не нашли. Уголовники подгоняли фонаря вперед, тыкая стволами в спину. Время утекало, как песок, поэтому руки сталкера непрерывно сжимали обруч корунтового цвета. В палатке обнаружился лысый старикашка, криво сидящий в инвалидном кресле. На коленях, укрытых клетчатым пледом, лежал здоровенный нож. С уголков рта резчика свисали длинные наросты из плоти, напоминающие усы усома. «Здравствуй, фонарь!» Гнилозубая ухмылка, полное презрения, так и играла на морде бандитского царя. «Прощай, резчик!» Гриша закрыл глаза в блаженном предвкушении расплаты. Раскаленная до предела бирюлька с силой влетела в инвалидное кресло. Солнце озарило территорию болот первыми золотыми лучами. Еле слышно гудел плешивый вихрь, неторопливо задевая стебли камыша. На том месте в лесу огромный котлован с тех пор. Так-то все ушлепки резчика полегли от взрыва, даже костей не осталось. Рассказчик медленно поднялся с бревна, на котором провел половину ночи и размялся. Сталкеры с понурыми лицами оставались сидеть у остатков костра. Лысый снова смотрел в землю, усач ковырялся палкой в углях. Молодой парнишка окликнул собирающегося уходить мужчину в коричневом кожаном плаще. «Да не может быть! Врёшь опять!» «Может, вру, а может и нет. котлован существует?» отозвался рассказчик, надевая плотно набитый рюкзак. Лысый поднял взгляд на уходящего человека. «Куда теперь двинешь?» Полевой бункер ученых, новый который недалеко здесь. Отнесу, цацки до друга проведаю. Благое дело!» Усач потер лоб. «И спасибо за историю. Прости, если не в то дело лезу, а что с другом?» Человек в плаще добродушно улыбнулся, не оборачиваясь на оставленную компанию сталкеров. «Побочные симптомы от прошлого лечения. Вот и ищем способы вернуть к жизни. И обязательно вернем». В зоне редко случаются светлые дни. Этот был именно такой. Дорогие друзья, спасибо за прослушивание. Оставьте лайк, обязательно комментарий, подписывайтесь на канал и ждите новых историй. А еще у нас есть телега, о которой вы можете узнать в закрепленном комментарии. До новых встреч!